Глава 26.4 Цепкий взгляд оборотня сразу впился в мою кислую мину. Он не посещал нас все эти три дня, зато сейчас примчался буквально за двадцать минут. — Элиза, подожди меня на кухне, — попросил Альфа неожиданно мягким голосом. Подняв голову, тот посмотрел на Даркхана уже совсем по-другому, не со злостью, но с таким немым упреком что даже уходить расхотелось. Я бы осталась. Послушала. Лиза, иди на второй этаж. Отдал приказ Ментос. Это не просьба, а именно приказ. Я мысленно послала их обоих и, покинув гостиную, направилась во двор. Да, дождь поливает нещадно, но здесь же нашлась крытая веранда, на которой я и устроилась. Что ж, вот я и раскрыта. Интересно, как же Ментос догадался о том, что в теле элизы скрывается кто-то другой. Он понял все, как только очнулся. Теперь это очевидно. Раньше не замечал, но после трех дней при коме вдруг все осознал. Может, ему просто требовалось поспать как следует, чтобы смотреть на меня трезвыми глазами? Или в пещере ему камень на голову прилетел, что вдруг третий глаз открылся? Я размышляла о своей дальнейшей судьбе, когда перед особняком Вдруг открылся портал. Из сверкающего овала вышли мужчины. Я оторопела, увидев незваных гостей. А ведь у Ментоса нет ни армии, ни охраны. Даже сторожевой собаки во дворе не имеется. Из портала вышли трое мужчин, по внешнему виду которых я сразу поняла, это стража, широкоплечие вооруженные с военной выправкой. После них вышел мужчина средних лет, слегка полноватый. На его лице застыло такое выражение властности, что сразу стало понятно, он здесь главный, все люди подчиняются только ему. А вот вслед за мужчинами появилась Элли в прекрасном платье темно-вишневого цвета, которая лишь подчеркнула благородные черты девушки. Процессия не заметила меня, сидящую за углом, и беспрепятственно вошла в дом. Одновременно с этим на веранду вышел Демиас. «Как ты?» – участливо поинтересовался он. «Он душил тебя?» Не дожидаясь моего ответа, оборотень ступил ко мне и взял за подбородок, открывая для себя шею. «Да!» – выдохнула я, не желая выгораживать Даркхана. «Сволочь!» – выдохнул Демиас, осматривая меня. «Не бойся, скоро я заберу тебя», – пообещал он, – ожидая по всей видимости, что я рассыплюсь в комплиментах и брошусь ему на шею. Но я в ужасе отпрянула. «Куда?» – воскликнула я, будто хвостатый мне гильотину предложил. «В мою стаю!» – развел руками он, удивленный моей реакцией. «Там никто не посмеет тебя обидеть. Я объявлю тебя своей невестой и...» «Нет!» – прорычала я так грозно, что сама себя испугалась. «Ни за что!» Скачив со своего места, я обогнула стол и встала с противоположной Адемиа со стороны. При упоминании слова «невеста» у меня началась натуральная паника. «Но почему?» – недоуменно воскликнул дем «Он использует тебя, поднимает руку, а ты...» Он внезапно запнулся и прищурился, внимательнее вглядевшись в меня. «Ты что, влюбилась в него?» – вопрос прозвучал как пощечина. «Пойдем». Внезапно приказал Демиас и без труда настиг меня, схватил за руку и потащил в особняк. «Куда?» – пискнула я, тщетно пытаясь высвободить свою конечность. «Идем, послушаешь», – со злорадным предвкушением проговорил Демиас. «Может, мозги на место встанут?» Оборотень обогнул дом и привел меня под окно гостиной, в которой находится Ментос. Из комнат доносятся приглушенные мужские голоса но разобрать слов невозможно. дем поднял руку и неуловимым движением приоткрыл окно. Теперь нам прекрасно слышно все, что там происходит. «Подумайте, Дарк Хан!» – протянул глубокий мужской голос. «Второй раз я не сделаю вам такого предложения. Очень хорошо подумайте, прежде чем ответить». «Предложение более чем щедрое», – серьезно ответил ему Ментос. Я благодарен вам за личный визит. Надеюсь, вы примете во внимание неоценимую помощь моей дочери в деле вашего спасения. С нажимом протянул все тот же голос. Минуточку. Дочери? Значит, этот важный дядька – отец Элли, тот самый дархан из высших, приближенный императора. Ваша дочь бесспорно очень смелая девушка, но стоило ли так рисковать? Узнаю поучительный тон ментеса Он не только меня способен отчитывать за глупые поступки. Ей и Элизе следовало остаться в резиденции Рос. Мы с Альфой Северных Стай сами бы справились, произнес он так ровно, словно один из них всего лишь подвернул ногу, а не лежал едва живой, придавленной огромной глыбой камней. «У меня аж зубы заскрипели от его наглости. Нет каков!» Мы с Демиасом жизнью рисковали, я в него свои силы вливала, стояла там в этой каменной могиле и не знала, обрушится на меня потолок в следующее мгновение или все таки пронесёт. А он справился бы, понимаешь ли. Да если бы не я, даже Демиас с его силещей не смог бы вытащить Даркана из-под завалов. Наверное, вся эта буря эмоций отразилась на моём лице, потому что оборотень усмехнулся и ободряюще сжал мою руку которую так и не выпустил из своих пальцев. Я хотела возмутиться, но Дэм приложил палец к своим губам, давая понять, чтобы молчала. «Элли переживала о вас, ваша светлость», с едва уловимым ядом в голосе произнес отец девушки. «Обо мне? Я думала, она переживала о своем женихе», слегка рассмеялся Ментос. «Кажется, его забавляет эта ситуация». Ментос. Устало вздохнул его собеседник, оставив в сторону все приличия и этикет. «Мы все находимся в очень сложном положении. Кроме меня никто не сделает вам столь щедрого предложения. Этот союз чрезвычайно выгоден вам. Он говорит таким мягким голосом, что мне самой захотелось принять его предложение и целовать ноги за то, что вообще снизошел до него». Мотнув головой, Я отогнала странные мысли. Что это со мной? «Он нужен в первую очередь вам, а не мне», суховато возразил ему Ментос. «Уж он-то не поддается на внушение своего гостя. Вам нужно защитить себя и дочь после того, как вы впали в немилость перед императором. Я правильно понимаю, что вмешательство Элли в дело моего спасения он расценил как предательство». Вопрос упал веска «Мне донесли, что его величество недоволен», – буркнул отец Элли себе под нос. «Раз в ваш дом не явились палачи, значит, у вас есть еще пространство решений», – протянул Ментос. «Брак Элли со мной подставит ее под удар, на этот раз однозначный. Ваш визит сохранен в тайне с жестким нажимом уточнил он. «Само собой», – с нотками оскорбленности ответил гость. «Не делайте из меня дурака, Даркхан Морган. Я прекрасно осознаю все риски. Вполне возможно, что делаю это лучше вас. Я настаиваю на своем предложении». «Элли», — внезапно Ментос обратился к девушке. «А ты что скажешь?» «Я поддерживаю отца Ментос», — заявила она спокойным голосом. Это ее простое Ментос неприятно резануло слух. Они как будто знакомы давно и близко. Брак – прекрасное решение в нашей непростой ситуации. Ты последний представитель сильнейшего рода. Мой отец обладает большим влиянием. Ты выберешься из ссылки и, возможно, займешь трон. «Ты невеста-оборотня», – мрачно напомнил ей Ментос. Что-то он не кажется счастливым от такого щедрого предложения. «А вы подписали контракт с сироткой из-за холустья» припомнил ему отец девушки и как-то очень неодобрительно хмыкнул. «И что дальше? Не скажете же вы, что собираетесь жениться на ней? Вы, Даркхан, безусловно, очень отчаянный человек, но не настолько же», – хохотнул он. От его слов у меня в груди будто сжалась тугая петля. «Как ни крути, а этот опытный Даркхан прав. ментасу нужна высокородная жена с деньгами, влиянием и воспитанием» не та, которая опозорит его незнанием традиций. Элли – идеальный вариант.